Когда я изменила мужу, вступив в интимную близость с другим мужчиной, какой вред душе мужа я принесла? Душе таким образом принести вред нельзя. Можно это создать только соблазн для бреда, потому что это принесет какую-то психологическую сложность для мужчины. И в зависимости от того, как он начнет оценивать эту сложность, в зависимости уже и еще более того, В зависимости от того, что именно он станет пред, э, прилагать в своих усилиях, вот уже от этого начнет зависеть, вред будет для него это усилие его собственное или не вредно для его духовного становления. Но вот так действие постороннего человека, оно не связано впрямую с тем, чтобы навредить душе ближнего или не навредить, или помочь развиваться. Нет, вы только лишь создаете те иные условия на соблазн.